Глава двадцатая. Не смотри так, киллерша. Не то, чтобы мы это скрываем. Ладно, на самом деле мы действительно это скрываем, но не из-за того, что стыдимся тебя или чем-то недовольны. Мы просто не знаем, насколько разумно будет кому-либо сообщать о том, что ты отличаешься от других, или о том, что это означает для нас, как для твоих избранных. Слова Нокса слетают с его губ крайне торопливо, и я вижу у него на лице беспокойство о том, что я как-то неправильно воспринимаю ситуацию. На минуту он вновь сосредотачивается на дороге, и в машине воцаряется тишина. Я люблю свою семью, но они доверяют старейшинам. Они считают неправильным хранить от них какие-либо секреты. Они увидят ситуацию не так, как её видим мы, и станут с подозрением к нам относиться. Мы всё ещё надеемся... что старейшины примут решение, которое удовлетворит интересы каждого, но, учитывая, что они поселили тебя в дом Энаха, мы расходимся во мнениях, случится это или нет. До тех пор, пока нам не станет известно больше, мы решили держать всё это в тайне. Я киваю, понимая, что поступить именно так будет лучше для всех нас. Но когда я опускаю взгляд на ладонь Нокса, сжимающую мою, то обнаруживаю огромный недостаток этого плана. «А как вы объяснили это?» — спрашиваю я, поднимая его руку и указывая на руны на безымянном пальце. «Ну, мы успешно это скрывали. Если нам приходится разговаривать с кем-то из семьи лицом к лицу, мы прикрываем руки каким-нибудь полотенцем или одеждой. До сих пор срабатывало. Но сегодня по плану обязательный семейный вечер». Поэтому, вероятно, нам не удастся избежать того, что случится. Я поворачиваю голову к Ноксу и прожигаю его взглядом. «Нокс, ты шутишь? Пожалуйста, скажи, что ты шутишь. Ты не можешь привести меня впервые знакомиться с твоей семьёй, зная, что мы буквально разрушим их жизни. Вообще-то мы должны были заверить их в том, какая я классная, а не уничтожить всё то, что они знали». чтобы я понравилась твоей маме, и без того должно произойти чудо. Я не умею готовить, я матерюсь через слово, и мне нравится драться. Очень нравится. А ты хочешь взять и разом всё вывалить. Начать с того, что я вас пометила, а потом ещё добить. Эй, а ещё она не Кастер, а Страж? Сделаем так, и тогда я совершенно точно ни за что в жизни не смогу покорить твою семью. Мне конец. Как же ты меня поимел, и далеко не так, как мне этого хотелось. Я сердито откидываю голову на дубленую кожу сиденья. Охренеть, это ещё мягко сказано. Мне повезёт, если сегодня вечером я смогу уйти, не ввязавшись в драку с его роднёй. Хотя я, безусловно, справилась бы. Нокс усмехается, но я в упор не вижу в этой ситуации ничего хоть маленечко смешного. Не переживай, киллерша. все будет хорошо. Мы подъезжаем к большому дому в викторианском стиле. Он кажется скромным на фоне вычурного замка Лохлана и современного ранчо Эноха, но по меркам любого среднестатистического человека он все равно большой. За домом и прилегающей территорией хорошо ухаживают, и Нокс паркует ранжровер в конце вереницы других машин. Он кладёт свою большую ладонь мне на бедро, и его полные губы, которые так и хочется поцеловать, растягиваются в одной из его белозубых, умопомрачительных улыбок. Серые глаза столь восхитительно загораются, что мне хочется раствориться в них и никогда более не покидать. Ах, если б только сбежать с этого обречённого на катастрофу вечера было так легко. Не волнуйся, ты им понравишься. Просто плыви по течению и доверься нам. Я едва сдерживаюсь, чтобы не закатить глаза в ответ на эту его попытку меня успокоить, которая, конечно же, нисколько меня не успокаивает. Разумеется, он уверен, что всё будет хорошо. Это же Нокс. Даже окажись мы в центре зомби-апокалипсиса, этот парень непременно бы улыбался и восторженно рубил головы налево и направо, непринуждённо рассуждая о том, что будет на ужин. Нокс захлопывает за собой дверь, и пока он обходит внедорожник, направляясь ко мне, я выпрыгиваю сама. «Предполагается, что на глазах у моей семьи ты позволишь мне проявить всю свою галантность», — игриво отчитывает он меня. «Умоляю, ты вот-вот бросишь меня на съедение волкам, и я просто не могу позволить себе изображать девицу в беде. Здесь выживет сильнейший». Нокс усмехается, я игриво шлёпаю его по груди. Он перехватывает мою руку и прижимает ладонь губам. От искренней нежности этого движения меня охватывает трепет. Наши взгляды встречаются, и меня переполняет благодарность за то, какой он и как ему удаётся облегчить тяжесть, вечно лежащую на моих плечах. Уголки его губ приподнимаются в мягкой улыбке. Он сплетает наши пальцы и тянет меня за руку, вырывая из захлестнувших меня чувств, которые я, вполне возможно, неправильно опознаю и которыми совершенно точно не умею управлять. Он увлекает меня от машины, но вместо того, чтобы подойти ко входной двери сливового цвета, мы обходим дом сбоку и выходим на огромный задний двор с воротами. Нас обволакивают громкие разговоры и смех, и мы шагаем к компании людей, собравшихся у длинного стола с едой. Я так концентрируюсь на своём дыхании в попытке успокоить бушующую в теле нервозность, что удивляюсь, когда мой взгляд падает на знакомое лицо. Губы Райкера растягиваются в прекрасной приветливой улыбке, и он, отставив тарелку, идёт к нам. Я быстро оглядываюсь, чтобы проверить, нет ли здесь остальных ребят. но из толпы на меня смотрят лишь незнакомые лица. Дойдя до нас, Райкер обхватывает моё лицо и дарит мне поцелуй чуть больше, чем просто чмок. Его приветствие идеально, и когда его мягкие нежные губы отрываются от моих, мне хочется большего. Он притягивает меня в объятия, но Нокс продолжает держать меня за руку, и это кажется немного странным. Бастен рассказал нам о ситуации с оборотнями. Ты в порядке?» — спрашивает Райкер, приближая губы к моему уху, чтобы его вопрос был слышен только мне. Он отстраняется, и я накрываю ладонью его щёку, желая сгладить беспокойство. «Я киваю, но это единственное, что я успеваю сделать, прежде чем нас окружают люди, и потому не решаюсь рассказывать ни о Сорике, ни о том, что с ним случилось». Райкер отходит, и на меня тут же обрушиваются рукопожатия и объятия, пока Нокс не подхватывает меня на руки, спасая из этой суматохи, и не говорит им перестать меня пугать. Я смеюсь, когда он ставит меня обратно на ноги и покровительственным жестом обвивает мускулистой рукой за плечи. «Кучка животных! Вы так себя ведёте, будто никогда не видели красивых женщин!» В компании прокатываются смешки, заглушающие возмущение Нокса. Он указывает на темнокожего мужчину, который в свою очередь выходит вперёд и протягивает мне руку. Я хватаюсь за неё. У него крепкая хватка и располагающая улыбка. «Киллерша, это Блейк, мой отец. Папа, это Винна», — представляет нас Нокс. Глаза Блейка тёмно-карии, цвета умбры. У него глубокий и успокаивающий взгляд. Ещё один мужчина, судя по всему, средиземноморского происхождения, делает шаг вперёд и тоже протягивает руку. «Я Родрик, папа номер два», — говорит он с развязанной ухмылкой. «Отвечаю ему тем же, но не успеваю сделать ничего сверх этого, потому что Родрика отталкивают в сторону, и за мою руку берётся «папа номер три». «Я Джейсон», — произносит он. Его глубокие карие глаза горят теплом и любопытством, и я чувствую, что у него в голове роится вопросов не меньше, чем у меня. Нокс указывает на кастра индейца и тот, реагируя на призыв Нокса, делает шаг вперёд. Он выдёргивает мою руку из ладони Джейсона и, одарив своего панибрата лукавой улыбкой, толкает его бедром и отпихивает Джейсона в сторону. «Красивым нужно делиться», — шутит он, и моя улыбка становится ещё шире. Мы очень хотели познакомиться с женщиной, которая пленила сердца наших мальчиков. «Но пока вечер не закончится, тебе нельзя выбирать любимого папу, хорошо?» Подмигивая, говорит мне папа номер четыре. «Я Мерлин, но все зовут меня Лин. У меня вырывается смешок, и мне тут же становится стыдно, что я смеюсь над его именем». Он ободряюще сжимает мою ладонь, улыбаясь, и моя печаль потихоньку исчезает. «Всё хорошо. У моих родителей было плохое чувство юмора», — заговорщицки шепчет он, и я смеюсь. «А он реально существовал?» «Ну, Мерлин», — спрашиваю я, не в силах сдержаться. Лицо Мерлина едва заметно краснеет. «Нет». Своим происхождением он определённо обязан стране фантазий. Моему старшему брату очень нравился меч в камне, и моё имя — это его вклад в появление в семье нового ребёнка, говорит папа номер четыре, со смирением пожимая плечами. «Могло быть и хуже. Вас могли назвать Архимедом», — неловко говорю я. Мерлин разражается смехом, и остальные тоже подхватывают. Он притягивает меня в объятия так, что выбивает из меня весь воздух, а затем со смехом отходит и бормочет себе и остальным. «Архимед, это мощно!» Он по очереди обнимает Райкера и Нокса и восклицает «Держитесь за неё, мальчики!» Его слова на время сбивают меня с толку, и я снова задаюсь вопросом, почему из всех парней здесь помимо Нокса только Райкер? Нокс ведь говорил, что это семейное мероприятие. Очередной отец со смешком делает шаг вперёд, вытирая золотисто-карих глаз, проступившие от смеха слёзы. Его радужки — просто потрясающего цвета расплавленного металла. Таких оттенков один на миллион. Он — это точная копия того дерзкого блеска, который я уловила во взгляде Нокса в первый же день нашего знакомства. Готова поспорить на что угодно, что именно этот человек — биологический отец Нокса. Хотя у меня складывается впечатление, что в этом Ковене все мужчины считают себя отцами вне зависимости от генетического родства. «Я, Трейс», — говорит отец номер пять, обнимая меня. «А это два других наших сына. Кейс, самый старший. После него идут Кир, Райкер и Нокс», — объясняет он. «Мы обмениваемся приветствиями и машем друг другу». Я стараюсь не выпадать из реальности и не слишком задумываться о том, что Нокс и Райкер на самом деле братья, о чём я даже не подозревала. Кейс — чуть более худая версия Нокса с чуть более светлым оттенком кожи и рыжевато-бронзовым оттенком волос. У Кира кожа темнее, прямо как у отца номер один — Блейка. Но при этом чертами лица и костной структурой он походит на индейца Мерлина. Запихиваю все свои злободневные вопросы куда подальше, не желая демонстрировать этой семье, как мало я знаю об их сыновьях, особенно учитывая то, что мы планируем сбросить на них бомбу, про стражей и вечные метки. Если я дам им понять, как мало я обо всём знаю, в том числе и о себе самой, это будет не самым обнадеживающим решением. Закончив с официальными представлениями, меня подводят к длинным столам, заставленным едой, и при виде закусок, приготовленных на гриле, у меня сразу повышается слюноотделение. Я начинаю накладывать еду на тарелку, уже планируя, что из этого положу в следующий раз, когда вдруг замечаю двух женщин, спускающихся по ступенькам террасы с пирогами в руках. Не знаю, кем является одна из них, но во второй моментально узнаю маму Нокса. Её взгляд падает на меня, и если глаза Нокса тёмно-серые, цвета туч, то у его матери они серо карие как природа при внезапном наводнении. У них одинакового оттенка кожи, цвета песка, поцелованного водой, и я сразу понимаю, что её лучше не злить. Лицо женщины смягчается, когда она замечает меня, и я отставляю тарелку и отхожу, чтобы поприветствовать её». Не теряя ни секунды, она передаёт пироги одному из своих партнёров и в следующую же секунду крепко обнимает меня. Мама Нокса не говорит ни слова, и всё же я чувствую в этом объятии радушие, беспокойство и надежду. Я не бегу от этого контакта. Наоборот, Ещё крепче сжимаю её, в надежде, что ей передадутся мои заверения и готовность стать для её мальчиков всем, чего они заслуживают. Понятия не имею, как может объятие передавать всё то, что оно сейчас передаёт, но она тепло кивает мне и отстраняется. И я понимаю, что мы испытали одно и то же, что мы друг друга поняли. Меня зовут Рис. но, думаю, будет лучше, если ты будешь называть меня просто мамой. Рис не сильно сжимает мои плечи, а затем притягивает Нокса в свои объятия, после чего повторяет то же самое с Райкером. Оба получают по поцелую в щёку, и она отходит, забирая пироги из рук отца номер три. Затем начинается толкучка вокруг еды, и тяжёлый груз непринятия, всё это время сидевший в моём сердце, Исчезает, словно незваный гость.